Глава 18. Безна Илыш садится, и кивает и говорит благодарю. И сначала жадно пьет, как птица, запрокинув лицо. Я вешу на одном рецепторе и вижу толстую, полупрозрачную стену и сквозь нее белый свет, голубизну неба и широкие ярко-зеленые отростки деревья вверху, насылающие прохладу. А потом раздается короткий чпок, и резкий запах ударяет по нам незнакомый запах, в котором. «Опасность. Я сразу чувствую, эта жидкость вовсе не среда для жизни или полужизни. Это отрава. Сначала я пугаюсь за лыша, а потом за себя. Так пахнет смерть. Отложенная смерть. Так издалека смутно пахло, когда умирал отец отчетливо. Мне становится невыносимо тоскливо. Это пахнет разлукой, мукой, бессилием. И откуда только гиги берут такие вещества?» Зачем это принес асфальтовый? Он казался мне дружелюбным, проявлял сочувствие, произнося свои неловкие фразы, падающие как камни. Неужели я ошибся? Неужели он тоже убийца? Нет, этого не может быть. Я же знаю, огромные гиги могут выглядеть пугающе, и голос может звучать скрипло. Но если в его сердцевине есть что-то живое и свежее, есть призвук, мягкий как трава, Есть привкус нежности. Такой голос не должен обманывать нас своей грубой оболочкой. За что же тогда цепляться, если все обманывает? Все может осыпаться. Я слышал мягкую правду в оболочке скрипа, звук заботы. Чего-то такого, что, вероятно, могло бы идти от старшего к младшему. Отцовское что-то будто. Отцы же не убивают. Нет, охрана не враг. Он просто не понимает смерти, которую принес. Я не выпрастываюсь из чешуйки, я обречен. Я не могу затеряться в траве или упасть на внешние снимаемые покровы. Я боюсь оторваться от теплого тела моего почти хозяина, я знаю. Гиги берегут свои тела и окутывают их в запасные оболочки, придающие им цельность. Эти внешние покровы не лыж, а мне нужен именно он, ведь я люблю его, я не смогу без него ни полубыть, ни полужить. Все мое полусущество сейчас дрожит на одном нитивидном рецепторе, цепляющемся за Лыша. Вот он, мой возлюбленный хозяин, мой город, мой дом и мой мир. Как же мне попасть в него навсегда, как же в нем остаться? Я больше не хочу случайных путешествий. Я больше не могу болтаться здесь наугад. Я выбрал Лыша, он ко мне вернулся. Я буду очень бережен там, внутри него». Я не разрушу ни одной камеры, ни одного отсека. Я буду тихо и очень медленно перемещаться в нем, изучая его внутреннюю музыку, его любовь, ее красоту. Я буду ее чувствовать завороженной. Я буду еле слышно обходить ее на кончиках рецепторов. Я хочу остаться слышим. Мир, позволь мне. Ну, пожалуйста, ветер, я прошу тебя, не сноси меня. Ну, пожалуйста, запах смерти, я прошу тебя. Не приближайся ко мне. Но тяжелые капсулы запаха, летящие снизу от финального чпок, говорят мне совсем иное. Неизбежность. Вот что значит эта резкость. Неизбежность, спирт и смерть. Боль, боль, боль. Давай, смочи ее и смелей. Я не пойму, у тебя царапина или грязь. Оботри с правой стороны. Потом пойдем к дежурной. Сестра медицина, она тебя посмотрит. Надеюсь, согласится. Спасибо вам. Конечно, не положено, но ты это... Хороший парень. Все бывает. Так кто на тебя напал? Это не важно. Спасибо вам. И лыж берет своим длинным отростком, ветвящимся на другие, более тонкие ловкие отростки, что-то шуршаще сухое, очень мягкое, обливает его смертельной жидкостью совсем не понимая, что сейчас случится, то мягкое, похожее на облако, становится сникшим источником неизбежности. Теперь все вокруг пропитано страшным запахом. А никлое облако смерти поднимается вверх к нам, к прекрасному лицу, на котором мы точно не успеем теперь ничего, ни выжить, ни полувыжить. И все, кто распластался на лице лыша рядом со мной, существа и полусущества, Жгутики неясной природы, еще совершающие незаметные движения и уже совсем мертвые кругляки, бляшки и просто бессмысленные частицы праха, все мы скукоживаемся, сокращаемся, вот-вот исчезнем и, наконец, исчезаем за полумиг до того, как нас накрывает пропитанное смертью спиртом облако. Мы падаем в бездну, и больше мне нечего думать о нас и о наружном мире, в котором мы только что были. Но бездна, бездна, там, по ту сторону миров, опрокидывает все катастрофические ожидания, нарушает знакомую мне логику вещей и выветривает ненадежные смыслы. Вся былая реальность оказывается сдвинутой назад. И внутри нее, вперед-назад, прошлое, будущее становится едва различимы. Вся она теперь только ворс на теле мрака. Но за этим мраком все совсем иначе. Теперь я знаю. Мягко ворсистый мрак у бездны есть, однако в ней нет никакой пустоты. Ворсистый мрак отделяет то, что было со мной, и другими, от того, что есть теперь и навсегда. И так как миги теперь совершенно слиплись, все стало гораздо определенней. И я не полу, я существую. Теперь я большой, даже слишком, я перекатываюсь широкими лугами, Такими протяженными, как река, которую когда-то видел вместе с летящим летучим. Я прозраченный огромен. Внутри меня миры, миры. И они там. Мой летучий, плавная хозяйка, говорящая мяв, Ее мяв по типу он. И, конечно, их мертвая еда на гигантских рынках. Там усталые хозяйки, среди них одна. Самая усталая, самая терпеливая. Там и малознакомый доктор, и его разные помощники гиги в белых обмотках, хлопочущие над какими-то жидкостями и устройствами, надеюсь, не более страшными, чем те, что коснулись меня. Там множество домов черноволосыми жителями, немного похожими на Лыша. Есть там и его дом, и отсек, где на стуле выседает Папань, ставивший на усталые словесные эксперименты. Он ее ждет, чтобы продолжить их усталую беседу. В глубине прекрасного города прогуливаются Лыш и Бель, Их я вижу особенно отчетливо. Вернее, вижу, а это не точно. Глаз у меня, в отличие от других существ, кажется, нет. Я просто осознаю их. Осознаю, люблю. Я наблюдаю за другими городами и за иными гигами. И там, в городе со множеством штрасса, я замечаю отчетливого, спешащего в гости к своему пожилому отцу. И пока Грета возится с маленькими гигами, похожими на нее, Отец и сын бесконечно пьют чай и рассказывают друг другу веселые истории и хрипло смеются. Грети открывает ворота парка асфальтовый гиг. Кибернетик, сплетясь верхними отростками с Кристи, уже под деревьями. Они не поедают друг друга, нет. Просто время от времени соединяются ртами, с жадностью и нежностью. Ну что ж думаю я, вам пора делиться на подобие ребята. Жуткий убийца сидит один на берегу реки. Он отделен от других. Он задумчив и слаб. Отростки его покрыты красными жгутиками. Тоже ворс, но смертью здесь и не пахнет. В одном отростке длинный обломок дерева, к нему прикреплена едва заметная нить. Никто не беспокоит его. С ним ничего не происходит. Убийца безмятежно смотрит на быстро бегущую воду. Фигурки гигов, тех, в ком я был и тех, в ком не успел побывать, сейчас такие крошечные, что правильнее было бы перестать называть их гигантами. Вот только более подходящего общего имени для них я еще не придумал. Но это не важно. Важно то, что они живы. Я лелею их и берегу. Я не дам им уничтожить друг друга».